Все могло бы сработать, но потрясение от убийства спровоцировало у меня очередное диссоциативное бегство. Я очнулся в Каннах, потом в Ницции, и помнил только убийство. У Курто. Психиатра художников. Он друченно покачал головой. Лечить безумие живописью. Выражение у лица изменилось. Хотя почему бы и нет? Он тоже истинный продукт 70-х. Кубелло безучастно продолжал.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 Голос вогас, угас, но было слишком поздно. Об испытаниях, о программе речь уже не шло. Убийцы, которые шли по моим следам, на этот раз заплатили за мое устранение каким-то отморозком. Не знаю подробностей, но мне вновь пришлось смешать, чтобы тебя спасти. И тогда ты убил кара. Не хотелось отходить от мифологической тематики. Я все устрою чтобы тебя арестовали. Снова назначил мне встречу. Я разыскал тебя и договорился о встрече, в колонке сормью, обещав сообщить важные сведения о твоем происхождении. Я на этот раз позвонил в полицию, но безо всякого результата зачем мы только платим налоги? А я снова потерял память. Какое-то время спустя я стал матья сам фрэром. ты поднакопил кое-какой опыт диссоциативного бегства. Твоя очередная личность была безупречна. С поддельными документами тебе удалось устроиться в ту больницу в Бордо.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 Он стабилизировался в своей личности рыбака, и все о нем забыли. Но ему хотелось узнать о своем прошлом, хотелось понять. Предпринятые им шаги привели его в мою клинику в Вандей, где он лечился уже не впервые. Я запланировал операцию, чтобы извлечь имплантант, предварительно введя ему большую дозу препарата. Таким образом, я спасал ему жизнь. Но при этом он терял все. Свои воспоминания, подругу, работу. И что с того...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 Сына чудовище разрушителя, неудачника. Рев океана стал еще оглушительнее, волны вздымались все выше, все сильнее. В конце концов, они разнесут бункер. из в вихре вдруг возникла ошеломляющая истина. Ты хочешь сказать? Ты мой сын, Франсуа. В те времена в диспансере был тот еще бабник, уж поверь мне. Не пропускал ни одной пациентки. Иногда я делал им аборты был оставил опыты над зародышами, водил им свои препараты и смотрел, что получится. Хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам. Кубел уже не слушал. Последняя матрешка разломилась у него в пальцах. Он предпринял отчаянную попытку скользнуть от самого страшного из кошмаров. А почему я не могу быть сыном Андрея Кубела? Посмотри на себя в зеркало и получишь ответ то Анджи порвался со мной, когда тебе было восемь. Из-за нашего сходства, думаю, он все понял, но воспитал тебя как родного сына. Теперь вся история приобретала иной смысл. Жан-Пьер Туанен считал себя богом. В сыне он видел полубога, наподобие Геракла или Миноса. В сыне, который постоянно от него ускользал, который пытался разрушить его творение. В сыне разрушителей, неудачники. Он был минотавром Туанена, его тайным и чудовищным отпрыском, его икаром, захотевшим вознестись слишком близко к солнцу, кроном, выжелавшим убить его лишь и силы. Старик приблизился и схватил Кубелла с затылок. «Эти убийства вроде жертвоприношений, сынок. У меня есть уникальные снимки!» — он замолчал. Кубел выхватил пистолет и ткнул дулом в складки его дождевика — Тонанс нисходительно усмехнулся. — Если ты это сделаешь, она умрет. Мы так все умрем. — Нет. — Нет? Кубелос снял палец со спуска. — Я не собираюсь вас убивать. Вы можете спастись. В таких условиях есть быть, играть по правилам. Остался один выход, чтобы выбраться отсюда. На том конце базы с южной стороны... Чтобы туда попасть, придется пересечь все десять ячеек, построенных немцами во время войны. Каких же ячеек? Доков для немецких подводных лодок, для знаменитых Юбут. Туанан потянул на себя дверцу, вырезанную в высоких металлических воротах. И же язык морской пены хлестнул ему в лицо. Не обращая внимания на брызги, он распахнул дверь пошире.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 Ему в самом деле выпала роль Орфея. Он мгновенно вспомнил историю музыканта и его жены, погибшей от укуса гадюки. Орфей, вооруженный лишь своей лирой, перебрался через Стикс, очаровал Цервера и уговорил Аида, владыку подземного царства, «Отпустите Эвредику! Бог согласился. На одном условии. На обратном пути Орфей будет идти впереди Эвредики и ни разу не обернется». Конец всем известен. У самого выхода из царства мертвых Орфей не выдержал и оглянулся. Эвридика следовала за ним, но было поздно. Герой не сдержал клятву, его возлюбленная навсегда исчезла в преисподней, а ты? Если издержишь слово, я исчезну. Значит, здесь все и кончится? Для меня — да. А ты разберешься своими проблемами в мире живых? Наклонившись, Тонен взял с пола толстую папку, герметически упакованную в пластик. «Твоя страховка на будущее. Выдержки из программы, матрешка. ты, жертвы, препараты ответственны. Полиция замнет это дело. Ну, еще бы. Но да только не СМИ. Смотри, не разглаша эти сведения. Просто извести Митис этом, что доказательства у тебя и что они хранятся в надежном месте, а твои убийства...»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 Может, там и правда есть все необходимое, чтобы вернуться к нормальной жизни, не считая одной детали, самой существенной. А как же моя болезнь? Ты вытащил имплантант, так что препарат больше на тебя не действует. Нет причин, чтобы у тебя снова получилось диссоциативное бегство. Хотя ни в чем нельзя быть уверенным. Ты незаконченный эксперимент. Спасай свою шкуру, Франсуа, и жизнь невредики». Пока это твоя главная забота. тунен направился к Анаис. Кубелы понял, что старик не блефует. Он в самом деле готов освободить. Бог олимпийц, дарующий отсрочку двум смертным. А нельзя ли было начать с этой папки? Он повысил голос, стараясь перекричать волны. Остались бы живы ни в чем не повинные люди, не забывая о страсти богов к игре и крови. Тонен сорвался на из капюшон. Казалось, ее губы обыжжены раскаленным железом. Отклея рот распух, кожа вокруг него была раздражена. Она испоходила на изуродованного клоуна. Тело расслаблено, она не в обмороке, а просто дремлет. Ей ни за что не пересечь базу в таком состоянии. Старик достал упаковку со шприцем. Зубами разорвал пластик и сунул иглу в крошечный флакон. Миг спустя поверх брызнул фонтанчик. Я ее разбужу путы Они останутся. Это не обсуждается. Откуда мне знать, идет ли она за мною? Тонен схватил она и за руку и всадил иглу. Доверие. Единственное, что от тебя требуется, это ключ, чтобы выбраться отсюда. Кубелло подумал, что у безумца есть собственная логика. Как и в своих убийствах, он хочет дословно следовать мифу. Тонен поступит подобно Аиду, выпустившему Эвридику, но ему самому надо избежать ошибки Орфея. Главное — не оборачиваться. Старик медленно надавил на поршень, потом вытащил иглу. Он шагнул к Кубелу и указал на приоткрытую дверь, из которой все так же летела пена. — Поднимайся наверх. При каждой волне задерживай дыхание. В конце доков тебя ждет свобода. Кубелу в последний раз взглянул на старого психа. На его лицо обтянутой дубленой морщинистой кожей. Он словно увидел себя самого в древнем пятнистом зеркале. У него за спиной, похоже, зашевелился наис. Ступай, прошептал Тонан. Через несколько секунд она пойдет за тобой. Правда? Убийц подмигнул ему. Ответ ждет тебя на том конце бункера. Давным-давно доки стали мертвой зоной, куда не заходили подводные лодки. Но этой ночью разъяренные волны вдохнули в забытые пещеры новую жизнь. Укрывший за переборкой Кубела замер на мостике и следил за развернувшейся внизу схваткой. Раз за разом водяной меч пронзал док, насыщая черной влагой каждую пять бетона, и бешено отступал, молотя по стенам, заливая платформу морской пены. Затем океан давал бункеру краткую передышку, прежде чем вторгнуться в него с удвоенной яростью. За время паузы надо было преодолеть 20 метров над бункером и не откладывая. Разбушевавшиеся волны могли сорвать кубелла с его насеста и перекинуть через парапет. Он дождался очередного затишки, чтобы добежать до следующей стены, но просчитался. с вода застигла его посреди мостика и повалила на пол. Из-за потрясения у него сохранились только основные рефлексы. зажмуриться. Задержать дыхание, всем телом припасть к мостику, чтобы перебрать стихию. Подождав, пока вода отхлынет, он поднялся, из и сбросился к следующей стене. Он промок с головы до ног. Папку он заткнул за пояс. Он даже не знал, не потерялись ли пистолеты. Да и какая разница? Добравшись до укрытия, он спрятался за двухметровой толщиной переборкой, отделявшей его от следующего дока. От грохота волн дрожали стены. Мрещил, что на него ополчился сам океан. Идет ли она из-за ним? При таком шуме и шагов не расслышать, и ни в коем случае нельзя оборачиваться.